Глава 12. До утра сэр Растер с обнаженным мечом просидел у трупа. Охранял от мелких хищников, но, как объяснил утром, страх он натерпелся, когда представил, что явится родня Прозрачник и захочет отомстить. «Они не ограничатся, что разорвут его пополам. Эти звери все равно, что варвары. Хм». Очень возбужденный он все спрашивал, что мы будем делать с добычей. «Я заявил, что у меня здесь еще дела, а он сделает мне огромную услугу» если увезет это чудище в ближайший замок и возвестит, что отныне можно ходить в этих местах даже по ночам без страха. Он зарделся, как юная девушка, и с изумлением смотрел, как краска заливает эту вырубленную из тяжелого камня морду. Он потоптался на месте, развел руками. «Сэр Светлый, а не будет ли это уроном...» «Чему?» «Вашей рыцарской чести!» «Смеетесь? С чего бы?» «Это вы убили? Вы должны привести чтобы получить все причитающиеся почести. Я отмахнулся. Да ладно вам шутить, сэр Растер. У нас таких зверюшек дети забивают палками. Увозите, а мне надо здесь навестить еще пару мест. У него глаза загорелись. Что, еще более опасных? Что вы, сэр Растер, я имею в виду злачные места. Восхотелось оттянуться, побалдеть, расслабиться, понежиться в теплой постели на чистых простынях. Ну, вы понимаете. Судя по его виду, он не очень-то понял, как можно променять громкую славу победителя чудища на какую-то теплую постель с мягкой девкой. Этого вот добра везде навалом. Явно я задумал что-то еще более рыцарское, победное, но не желаю делиться славой. Я помог ему погрузить прозрачника на седло. Сам сэр Растер взял коня за повод. «Здесь близко деревня», — повторил он, — «там переложу на телегу. Негоже рыцарю в замок входить пешим». Я проводил взглядом сэра Растера. Он едет в ту сторону, где замок. Я свернул под углом. Куда угодно, только не с ним вместе. И тут едва слышно дернулась копалка. В другое время я не обратил бы внимания, но сейчас почти на мели. Еще чуть и нечем будет расплачиваться за обед. Неприятный сюрприз для того, кто привык золотыми монетами швыряться не глядя. «Назад!» — сказал я поспешно. «Быстро назад!» Зайчик тут же развернулся. Я пошел обратно, следуя за отпечатками копыт. Пес навострил уши, посмотрел по сторонам, потом с недоумением на меня. «Мы ищем много вкусного мяса», — объяснил я. «Жареного, печеного, и чтобы много сахарных косточек». Наконец, снова дернуло. Я тут же соскочил на землю. Копалка задергалась сильнее. Я воровски оглянулся по сторонам и вытащил из мешка меч Орианта. Да простит меня древний герой, но ни лопаты, ни кирки, а земля утоптанная, твердая, почти как камень. Острое лезвие легко вонзалось в землю. Я сперва побаивался действовать как рычагом, но сталь оказалась удивительно прочной. Даже не гнется, куски выходили крупные. Я подхватывал и отшвыривал в сторону. Копать пришлось почти на глубину своего роста. Устал, взмок, но копалка уже тряслась в ладони, указывая, что клад просто огромный. Лезвие звякнуло о металл. Я поспешно убрал меч, дальше ковырял кинжалом. Землю выбрасывал пригоршнями. В яму с интересом заглядывали пес и зайчик, но увертывались от летящей снизу земли. Показалась крышка небольшого сундука. Я хотел открыть прямо на месте, но как-то страшновато находиться в такой яме, будто в могиле. С усилием вздернул наверх и поставил на край ямы. Пес возбужденно обнюхивал, суетился, заглядывал мне в глаза будто старался сказать что-то очень важное. Я оглянулся. Никого. Сбил замочек и с замиранием сердца откинул крышку. Пес взвизгнул, а зайчик мотнул головой, словно он этого и ждал. Сундучок почти доверху заполнен золотыми монетами. В кожаных мешочках лежат в уголке драгоценные камни. У меня дух захватило от дивной красоты чистейших алмазов. Еще горка золотых колец, перстней и сережек. В мешочке из тонко выделанной кожи неведомого зверя запряталось тонкое кольцо из легкого, похожего на алюминий металла. Я осторожно потрогал его пальцем, взял на ладонь. Внутри ободка странная вязь, похожа на тайнопись, а может, в далекой древности таким был алфавит. Колечко выглядит простым, очень простым и очень легким, только не пойму, что за металл. Осторожно попробовал согнуть, не получилось. Нажал посильнее, тот же результат. Ощутив азарт исследователя, я постучал по нему камнем, рукоятью меча. Наконец стукнул молотом, даже не звякнуло. Ударил уже изо всей силы, и хрен с ним с кольцом, позорит меня только. Но молот лишь вбил его вместе с крошевым камнем в землю на глубину. Пришлось выкапывать. Однако если камень в пыль, то на колечке снова не царапины. «Сдаюсь», — прошептал я. Дрожащими пальцами надел кольцо на палец. Монеты и драгоценности переложил в мешок а самые ценные камни зашил в седло. Там их запасы что-то очень сильно поубавились за последнее время. Зайчик даже не обратил внимания на добавочный груз. Пес чихнул и посмотрел на меня с ожиданием. Я сказал с укором, что ты хочешь. Если знаешь, что за кольцо, то возьми и скажи. А сам я буду сто лет разглядывать. Вон как с доспехом Марианта опозорился. А что за пояс у меня, до сих пор не пойму. Он вздохнул, сгорбился и побежал впереди. Как-то тяжело и устало, словно я вот так прямо в глаза сказал ему, что больше люблю зайчика. У крестьян в поле я узнал, что уже давно еду по землям благородного барона Доброжелена, убитого злобным королем Барбароссой, тираном, убившим старого благородного и доброго короля. Вон те деревни его, барона Доброжелена, и вон те, и вообще здесь все его. Теперь, вернее, это все принадлежит его вдове, безмерно любившей его леди Беатрисе, я видел, как они произносят ее имя, и понял, что это вдова крутая старуха. Если ее не скрутить и в мешок как можно быстрее, хлебну горя. Пес несется далеко в сторонке. Под копытами зеленая долина. Проплывают пологие холмы. Деревушки чаще всего располагаются на склонах, чтобы сады и огороды первыми встречали утренние лучи солнца. Иногда мимо стараются проскользнуть незамеченными развалины замков. Я всякий раз дивился. Проще отремонтировать эти заброшенные, чем с неимоверными трудностями выстраивать новые. Но, по слухам, в разваленных старых таятся такие страшные тайны, что никто не рискует взять оттуда даже камешек. Пес забежал далеко вперед. А когда мы догнали, он стоял на вершине холма и с любопытством рассматривал далеко впереди небольшую реку, мост и массивный замок на той стороне. Замок ничем не отличается от других. Те же башни, крепостные стены с зубцами, толстые ворота. Подъемный мост опущен, его поднимут разве что на ночь, а сейчас через мост тянутся подводы. Я кинул взглядом две деревушки, симметрично расположенные по обе стороны замка. Дома ухоженные, поля вспаханы, большие сады, на лугах стада коров. Вон пастух перегоняет отару овец, в реке плавают огромные стаи гусей и уток, да и склон зеленого холма как будто покрыт толстым слоем снега. Овечье стадо азартно обгладывает траву, Пес оглянулся на меня. Я вздохнул, встретившись с его взглядом. «Ты прав, Бобик. Это и есть то, что пожаловал мне король Барбаросса». Зайчик фыркнул и мотнул головой. «А ты молчи», — велел я. «Не так уж тут и плохо. Вон сколько молодых кобылиц. Главное, не проговоритесь, кто я». Правая деревушка выглядит чуть крупнее, да и дорога идет через нее настолько широкая, что я вскоре похвалил себя за точный расчет. В самой середке громадный дом, хоть и одноэтажный, но с просторным двором. Конюшней и большой кухней во дворе. Самая емкая примета постоялого двора. Двери распахнуты, при свете масляных светильников видны столы и пирующие гости. Я огляделся с порога. Большой зал на 8 столов, дальняя часть отведена для чистых клиентов. Там вообще завешено темной материей. Семь из восьми столов заняты... Причем плотно, сидят плечом к плечу, горланят и хохочет, явно из одной команды. Хозяин располагается за добротным прилавком, на котором ряд кружек, начиная от деревянных и заканчивая медными и железными. За его спиной на полках несколько кувшинов, некоторые показались мне даже запечатанными. От прилавка сбоку вверх узкая лестница, наверху должны быть номера для постояльцев. Судя по размерам гостиницы, номеров там много, и судя по шуму, не пустуют. Я прошел к единственному свободному столу в общей части. Не успел сесть, как подбежал парнишка. Поклонился. Что угодно, Вашей милости. Может быть, угодно перейти наполовину для благородных? Там есть еще пара мест. Я отмахнулся и, чтобы не принимал за бедняка, бросил на стол золотой. Я только поем и поеду. Он подхватил золотую монету, тут же простодушно попробовал на зуб. Веснушчатое лицо расплылось в улыбке. Как скажете. — Что подать? — Откуда я знаю, — сказал я сварливо. — Что у вас уже готовится? Тащи. На аппетит не жалуюсь. — А вино? — Лучше, — сказал я, — но немного. Он унесся. Я сидел за столом, отдыхая, присматриваясь и прислушиваясь. На мой взгляд, гостиница в таком месте великовата. Да и столько гостей в отдаленном баронстве слишком... Замок барона Доброжелена расположен не на перекрестке больших торговых дорог. Напротив, это медвежий угол. С той стороны только хребет. Барбаросса был прав. Эти люди съезжаются сюда, зачуяв запах близкой крови. Рыцари на благородной половине. Здесь оруженосцы и слуги. На меня взглянули пару раз вопросительно. Но я не проявляю интереса. И тоже забыли, как всякие простые существа. На что смотрят, о том и думают. А что ушло из поля зрения, о том и забыли. Жареного гуся хлеб и сыр принесла молодая, сочная, сама как молодой гусь-служанка, улыбнулась игриво и обещающе, уже знает, что у меня есть деньги и что я не жадный, переставила на середину стола все блюда, все время стараясь наклониться так, чтобы я во всей красе видел ее роскошные белые груди, оттягивающие тонкую ткань платья. «Спасибо», — сказал я и дал ей золотой. Она удивилась безмерно, потом поняла это как плату вперед за бурную ночь, улыбнулась понимающе и ушла, мощно двигая задом и задевая им мужчин по обе стороны прохода. Зад вообще-то, что подушка на двоих, даже взбитая умелыми руками подушка. В самом деле заночевать, что ли? С улицы вошел и остановился на пороге, давая глазам привыкнуть после яркого солнечного света высокий рыцарь с бледным аристократическим лицом, хорошо развитой фигурой, в яркой одежде. Я скользнул по нему взглядом и снова посмотрел вслед служанки. А почему бы не заночевать? Одна ночь ничего не решит, зато могу собрать добавочную информацию. Слухи о Ричарде, что взялся выкрасть хозяйку, доползут не скоро. Мы с зайчиком опередили их не меньше, чем на неделю. Рыцарь спустился в зал и пошел медленно по проходу. Я вздрогнул, заметив за его плечами высокую фигуру в темном. Этот человек, если он человек, выше рыцаря, весь в черном. Лицо такое же бледное, двигается настолько странно, плавно, словно лебедушка, что я невольно посмотрел на его ноги. Темный человек двигается за рыцарем, повторяя все движения, словно тень. Однако ног я не рассмотрел. Не только потому, что края черного плаща касаются пола, но и потому, что эти края истончаются, как редеющая тьма. Я рассмотрел сквозь них плитки пола. Рыцарь поймал мой взгляд. Мне показалось, что он прочел что-то на моем лице. Я стиснул челюсти и старался дышать медленно и спокойно. Рыцарь приблизился и спросил вежливо. «Могу я сесть за ваш стол?» Я кивнул. Он грациозно опустился, сказал с извиняющейся улыбкой. «Тут много свободных мест, но пришлось бы сидеть с пьяным мужичьем. А когда есть выбор, то я предпочитаю общество благородного человека». Я проговорил ровным голосом. «Да, пожалуйста, но я уже заканчиваю, так что стол будет в вашем полном распоряжении». Нет-нет, запротестовал он живо. Я имел в виду, что мне как раз приятно находиться с вами. Служанка приняла у него заказ и ушла, снова одарив меня обещающим жаркую ночь взглядом. Рыцарь рассеянно огляделся, тень осталась за его спиной. Я посматривал по сторонам и с тревогой убедился, что, кроме меня, никто ее не видит. Холодок волнами ходит по спине. Я, как будто в состоянии человека, который видит смерть, а видит ее, по слухам, тот кому она непременно вскоре придет. Чтобы пальцы не вздрагивали, я крепче стиснул их на кубки. Вино отхлебывал медленнее, контролируя движение. «Я барон де Фог», — представился он. «Простите, что не сделал это ранее. Увы, ехал по таким местам, что одному мужичье, а с ним быстро забудешь про манеры». «Сэр Светлый», — ответил я и сразу пояснил, избегая расспросов. «Я странствую инкогнито». Он просиял лицом. а как романтично. Обед во имя дамы? Из-за нее вздохнул я. Как романтично. А мне все не везет. Не удается влюбиться ни в одну. Все либо коровы, либо гусыни. Думаю, может, в других краях найдутся, что затронут мою душу. Найдутся, обнадежил я. Затронут, а потом и вовсе вымут. Как романтично, повторил он. Ему принесли мясо и вино. Я старался не смотреть на его молчаливого спутника, но когда тот наклонился к рыцарю и что-то шепнул на ухо, я невольно поежился. «Что-то случилось?» — спросил барон де Фок. «Да так», — ответил я, — «старая рана зачесалась». Он кивнул. «Хороший признак. Чешется, значит, заживает. А если старая чешется, то шрам рассасывается. У моего дяди сколько было шрамов! А когда вернулся из черного леса, все тело стало чистым, как у младенца». Я не смотрел на черного человека, но ощутил, когда его блистающие, словно слюда глаза, впились в меня голодным взглядом. Ледяной холод прокатился по телу и остался там. Однако я удержал плечи от дрожи, лишь крепче стиснул кубок. «Вы тоже?» — спросил я. «Направляетесь в замок, благородной леди Беатрисы?» «Да», — ответил он любезно. «Хочу воспользоваться ее гостеприимством. Я у нее уже бывал дважды. У нее уютно». Я прекрасно понимаю тех рыцарей, которым покидать ее замок никак не хочется. — А может, — спросил я, — это потому, что Барбароса желает вернуть эти владения под свою руку, и леди готовится к обороне? Он отмахнулся с полнейшим пренебрежением. — барбарос если еще жив, думает разве что о том, как усидеть на троне, а уж никак не о возвращении под свою руку отколовшихся провинций. Но если бы и наскреб какие-то войска... Лицо его выражало полнейшее пренебрежение. «Им не пройти?» – спросил я. Он кивнул. «Да, и все это понимают». «Так зачем же готовиться?» Он тонко улыбнулся. «В бурной воде проще поймать большую рыбу». «Но в бурной воде каждый малек косит под большую рыбу», – возразил я. «Можно и малька?» – согласился он. «Можно и ничего не поймать. А то и тебя поймают. Но жизнь есть риск. Если не забрасывать удочку, то уж точно ничего не поймаешь». Мне терять нечего, дома меня не терпят, а в чужих краях либо голову сложу, либо богатство и землю получу. Я кивал, сохраняя благодушно, благожелательное выражение лица. Все нормально, все типично, только эта черная тень у него за спиной, живая или квази-живая, это уж совсем нетипично. Никогда такого не видел, не слышал, даже не предполагал. Но если часть жизни этого рыцаря в ней, тогда он неуязвим. Или почти неуязвим. Или, напротив, этот демон, который только и ждет любого промаха хозяина, чтобы утащить в ад? Допив вино, я с самой любезной улыбкой распрощался. Барон де Фок ответил так же любезно. Служанка уже высматривала меня. Я попросил показать свободную на ночь комнату. Она с понимающей улыбкой повела показывать. Я поднимался за ней по лестнице. Ухлый зад прямо перед глазами. Руки чешутся ухватить. А мудрый внутренний голос сказал, что я сделал все правильно и... Да, правильно.